Исторический комментарий История Зигвульфа очень вольно основывается на событиях, касающихся неудачной экспедиции Шарлеманя в Мавританскую Испанию в августе 778 года. Арьергард его войска был отрезан и перебит, когда возвращался через Пиренеи. При этом были убиты несколько высших сановников Шарлеманя, в том числе фальцграф Ансельм, граф Эггихард, королевский синишаль и, следует особо отметить, граф Хроудланд или Роланд, префект Бритонской марки. Средневековые поэты и барды превратили кровавое поражение в легенду об отваге и рыцарстве. Особенно они воспели героическое сопротивление графа Роланда и его товарищей против несметных полчищ врагов. Барды называют их сарацинами, Но на самом деле почти наверняка это были христиане Васконы, гасконцы-баски. Их романтизированная версия сражения стала известнейшей среди шансон-де-жест, песен о деяниях, в репертуаре Жанглеров и менестрелей в так называемом «каролингском цикле». Другой сборник, бретонский цикл, рассказывал о подвигах короля Артура и его рыцарей. Точное место рокового сражения, в котором погиб Роланд, в ранних версиях этой истории не упоминается, традиционно считается, что он сложил голову в ущелье близ Рансеваля, в испанской наваре, в семи километрах от французской границы. Рансеваль стал популярным местом остановки паломников на пути к гробнице святого Якова в Компостеле. Песнь о Роланде, как стали называть эту историю, вероятно, распространили по христианской Европе возвращающиеся паломники. Когда Тайлефер, один из воинов Вильгельма Нормандского, удостоился чести нанести первый удар в сражении при Гастингсе, по преданию он наступал на врага с песни о Роланде и Шарлемане. Некоторые из главных персонажей в «Шансон де жест» являются подлинными историческими фигурами. Король Мерси Оффа действительно называл себя королем англов. Ученый Алкуин в самом деле переехал из Йоркской кафедральной церкви в преподавать в королевской придворной школе, а три сарацинских вали, или правители провинции, приезжали, чтобы заключить союз с Шарлеманем против своего сюзерена Эмира Кордовы. А или толкование сновидений, был составлен во II веке греческим писателем Артемидором и к восьмому веку переведен на арабский язык, вероятно, с византийского источника. На протяжении Средневековья, когда сновидениям придавали большое значение, он был переведен на разные языки и стал популярным сонником. Значение сновидений в истории про Зигвольфа — со змеей, с кровью, с неизвестным конем, без всадника и прочее — взято из-за Критикона. Необычные семейные отношения Шарлеманья привлекли комментарии ученых, он держал своих многочисленных дочерей подле себя. У него было по меньшей мере восемь законорожденных принцесс и неизвестное число от прочих женщин. У одной из них партнером был придворный, который писал стихи. На протяжении долгих лет зверинец Шарлеманя включал в себя льва, павлинов, Медведи и слона. О них будет написано подробнее в следующем томе приключений Зигвольфа. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвоз. Декабрь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.